Глава 37. Исчезновение Элен. Элен отчаянно боролась. Она понимала, что одно неверное движение, жест или слово может послужить детонатором, и толпа уже не будет ждать, а разорвет ее на куски. Кто же все-таки натравил на меня обезумевших граждан? Они же даже не знали обо мне. Кроме родителей Приссе я никого не лечила. Значит, здесь что-то другое. «Скорее всего, я так и не узнаю, кто и за что обрек меня на смерть». Девушка старалась, чтобы никто не догадался, как ей страшно. Она не поднимала головы, боялась, что не сможет совладать с собой. Но когда камень, брошенный из толпы, пролетел в нескольких сантиметров от нее, Элен инстинктивно дернулась и подняла голову. Следующий камень попал ей в лицо, третий – в голову. Девушка выпала из повозки, Кровь пока еще стекала из раны, заливая камни мостовой. Толпа, недавно так хотевшая смерти целительницы, испугалась крови. Люди стали разбегаться. На мостовой осталось лежать только Элен. О том, что толпа ворвалась в дом к целительнице, сообщили первому министру и монарху. Энрике, недолго думая, отдал распоряжение разогнать толпу и освободить девушку. Стефан отыскал Петра и сообщил на дом. В это же время Маргарет ворвалась в дом своего жениха. Из невнятного лопотания своей невесты Матвей понял, что с Элен приключилась беда. Присси прибежала к родителям и, захлебываясь слезами, сообщила, что целительницу хотят сжечь на костре. Каждый из них хотел помочь Элен, но пока собирали людей, время стремительно уходило. В такой ситуации дорога каждая секунда. Тратить драгоценные мгновения на разъяснение ситуации подобно смерти. Когда все заинтересованные лица появились со спасательной миссией на месте преступления, то увидели лишь повозку, на которой везли Элен и мостовую с залитой кровью. Девушка исчезла. Это давало надежду на то, что она жива, и ее можно отыскать. В тот же вечер Энрике с Максом и отдельно от них Стефан объявили награду за любые сведения о девушке и утроенную плату тому, кто найдет ее живой. О государственной награде зачитал галашатой на площади. Стефан же распространил слухи среди низов общества, которые знали гораздо больше добропорядочных граждан, но не спешили делиться своими сведениями с государством даже за солидное вознаграждение. Каждый из них сделал, что мог. Осталось только ждать, надеяться и молиться. Ночь для каждого из трех мужчин наполнилась воспоминаниями и самобичеванием. Максу было легче, он не любил девушку. Он ценил ее знание помощь и, как казалось, дружбу. Мужчина этой ночью больше утешал Снежанну, которая искренне полюбила целительницу и надеялась на ее помощь. Монарху даже исчезновение Элен пошло на пользу. Оно сблизило его со Снежанной, разрушив барьер недоговоренности между ними. Энрике провел ночь как в бреду. Он не мог себе простить, что послал гвардию на усмирение бунта. Первый министр не думал, что кто-то может иметь наглость стать у него на пути, пока он не встречал подобных безумцев. Значит, пришла пора спустить с цепи его личную гвардию и лучших дознавателей. Пусть роют день и ночь, пока не найдут его врага, а заодно и Элен. Энрике считал, что только тот, кто натравил толпу на Элен, мог похитить девушку. Но вот только зачем? Какую цель преследовал неведомый неприятель? На все эти вопросы... Ответы нужно найти как можно быстрее. Сердце первого министра то пылало праведным гневом, то обливалось слезами. Он не находил себе места. Жестокая боль утрата разрывала ему душу. Лгать самому себе уже не было смысла. Любовь к Элен просочилась в его кровь и сейчас бежала по жилам с утроенной скоростью, разгонимая непрошенными мыслями о возможной смерти девушки. Эта ночь для Энрики стала его персональным адом. Он попробовал залить горе вином, но древний как мир способ не давал ему успокоения. Вино лишь заставляло огонь в душе пылать еще ярче. Чем больше он пил, тем труднее ему становилось. К утру от былого Энрике остались лишь воспоминания. Внешний лоск и блеск глаз сканули в небытие. Первому министру необходим был отдых и литр другой успокоительного. Стефан не позволял себе поверить, что Элен мертва. Он убедил себя, что девушка жива, а раз она жива, то он ее обязательно найдет, где бы она ни была. Даже если на поиски уйдет вся жизнь, он не успокоится, пока не увидит ее. Его ночь была похожа на подготовку к сражению. Ему некогда было рвать на себе волосы. Он действовал. Стефан принимал визитеров. К нему шли все, кто хоть что-то знал о нападении и что случилось во время пленения Элен. Он щедро платил за сведения и не спрашивал их источник. Поэтому у него за ночь побывало много непосредственных участников погрома. У мужчины к утру сложилась четкая картина произошедшего. Но только кто заказчик этого спектакля, он так и не узнал. Судьба улыбается тем, кто не рвет на себе волосы от горя, а умеет собраться и действовать. Эта капризная дамочка не просто улыбнулась Стефану, а милостиво кивнула. Под утро к нему зашел человек, который назвал имя организатора погрома. «Если есть имя, то найти нужного человека не составит труда». Именно так окрыленный удачей подумал Стефан, заваливаясь спать. Он не знал, что нужно, ковать железо, не отходя от кассы, иначе не спал бы с чувством выполненного долга. Утро оказалось менее благосклонно к Стефану, чем ночь. Когда он явился к человеку, которого назвали как организатора погрома и нападения на Элен, он бесследно исчез. Единственная ниточка, ведущая к разгадке исчезновения целительницы, оборвалась.